Там за туманами. Тишина склепа нарушалась лишь бормотанием Тимура. Он стоял с опущенной головой, опёршись обеими руками на один из саркофагов и проклинал всех и каждого. «Вы же сказали, выйдем из конюшни!» Парень резко повернулся к Ирине, оказавшейся к нему ближе всех, и ткнул пальцем в ее направлении. Антон тут же встал между ними, загораживая свою девушку. «Эй, приятель, полегче! Мы в такой же заднице, как и ты!» Он кивнул на запертую дверь. «Я понятия не имею, как так вышло, что, идя по прямой и поднявшись по лестнице, мы вышли на том же уровне, что и были. Да еще и вылезли из чертового гроба!» Последнюю фразу он буквально выкрикнул в лицо Тимура. «Может, это копия по предыдущей комнате?» — предположила Ирина. Ее голос дрожал, как и она сама. «Дубликат. Но как объяснить бутылку?» прошептала Липа, кутаясь в фиджак Виктора, будто он мог спрятать ее от игры, вышедшей за грани разумного. Виктор подошел к черепахе и попинал мыском ботинка пустой пластик у одной из ее когтистых лап. — Камеры. Другого объяснения я не вижу. Насчет комнаты дубликата согласен. Все наши действия организаторы могли скопировать, глядя на экраны. Это действительно звучало логично. — Но такие колоссальные затраты, — с сомнением протянула Липа. — Это ж сколько вложений! Я бывала прежде на квестах, но чтоб таких масштабов. Все, с меня хватит, отчеканила Ирина. Она явно пришла в себя после потрясения и теперь готова была рвать и метать. Тож, дай мне свой мобильник, я позвоню администратору и выскажу все, что думаю по поводу этой твратной дыры. Отличная мысль, давно надо было. Тимур встрепенулся и кровожадно потер руки. Я тоже хотел позвонить, пока в заперти сидел, но не нашел номера. У этого расчудесного развлекательного комплекса даже сайта в интернете нет. Нормально вообще? «А у тебя, значит, номер есть?» Ира крутанулась на месте и ткнула пальцем в сторону Липы. «У нее есть. Лип, ты же отправляла Нику фотографию флайера, которую в машине дал Очкарикрон, Помнишь?» Все сразу оживились, обнаружив новые вводные. Но не прошло и пары минут, как общий энтузиазм снова угас. Ни один из указанных на рекламной ристовке номеров не был доступен. «Может, тогда в полицию позвоним?» — нерешительно предложила Липа. «И как ты себе это представляешь?» Антон издевательски изогнул одну бровь. «Спасите, помогите! Мы не можем задание квеста пройти, а злые организаторы нас не выпускают!» Тимур не выдержал и психанул. «Эй!» — проорал он, задрав голову и всматриваясь в потолок склепа. «Слышите меня, ублюдки! Я вас всех засужу!» Пока парень сыпал угрозами и неприличными жестами, Липа продолжала крутить в голове нестыковки и непонятные моменты. Бутылка точь-в-точь точь как у Иры была. Вода с малиновым вкусом. Могли так быстро раздобыть именно эту марку? И пыль с паутиной? Искусственная? А еще?» Резкий грохот невидимого гонга прокатился по помещению, обрывая все мысли. Стены будто вздрогнули, освещение мигнуло, а с потолка посыпалась пыль. Тимур вновь разразился ругательствами и следом принялся остервенело тереть кулаком глаз. Липа же с недоумением смотрела на Виктора. Он подошел к ней и взялся за полу своего пиджака. «Ты позволишь?» — Да, конечно, — она повела плечом, с сожалением выбираясь из теплого кокона чужой одежды, но Виктор придержал ткань и вернул пиджак на место. А затем достал из внутреннего кармана белоснежный носовой платок и молча передал его Тимуру, которому в глаз сыпанула пылью. — Кажется, это самый невезучий человек среди нас, а Виктору, наоборот, повезло с таким другом, постоянно приходится нянчиться. — Прошлый раз грохотало трижды, — напомнил Антон, настороженно прислушиваясь к разлившейся тишине. Однако новых раскатов не последовало. Ира шумно выдохнула и потерла виски. «Слушайте, я так устала! Голова начинает болеть, вся грязная, как будто лично всем местным монстрам могилы копала. Что если нам просто сесть и подождать, когда нас выпустят?» «А вдруг нет? Жай!» — Тоха округлил глаза. «Вдруг мы тут заживо сгнием, и никто не найдет наши бредные останки!» Глядя, как дурачится Антон, Виктор покачал головой. По выражению лица было ясно, что и ему сложившаяся ситуация порядком надоела. Затем он устало оперся на ближайший саркофаг. «Придется здесь осмотреться еще раз». Понимая правоту предложения Виктора, все стали с неохотой разбредаться. Антон начал снова проверять крышки саркофагов в надежде открыть еще один тайный спуск. Ира ходила за ним по пятам, ныла и делала вид, что высматривает новые записки. Виктор изучал единственную дверь — ведущую то ли в конюшни, то ли в очередной гроб, но теперь наглухо запертую. Липе же хотелось сесть прямо на пол и ждать, ждать, ждать, пока кто-нибудь не отыщет выход. Но ее опередил Тимур. Он шумно осел прямо на постамент под статуей черепахи, оперся спиной на хищные каменные лапы и прикрыл глаза, не заботясь, что его светлое поло стало серым от пыли. Липа перевела взгляд выше. Пасть черепахи снова была захлопнута. «Интересно получается», — протянула она. «Если пасть открыта, то значит открыта и дверь». «Чего?» — переспросил Тимур. Челюсть у нее щелкнула и вниз отъехала, ключ вывалился, и следом дверь открылась. «Так может...» Сообразив, парень подскочил с места и схватился за черепашью морду. «Да помоги ты! Чего встала?» Липа тоже забралась на постамент и приподнялась на цыпочках, высматривая скрытый механизм. но снаружи все было гладко отполировано никаких следов и стыков, зато в той части, где по шее зверюги шло морщинистое жабо, из встопорщенных каменных щетинок обнаружилось небольшое замаскированное отверстие, сильно напоминающее по форме скважину амбарного замка. Смотри, она легонько ткнула Тимура в бок и показала пальцем на находку. Ключ у тебя? Тут же сориентировался парень и будто даже воспрял духом. Давай его сюда. Липа затаив дыхание наблюдала, как ключ. Вошел в отверстие и повернулся с характерным щелчком. Есть. Тихо прошептал Тимур, словно боясь спугнуть шанс на спасение. Внутри статуи пришел в движение механизм. Постамент вздрогнул, а липа с Тимуром инстинктивно схватились за рельеф на пыльном панцире и вместе с черепахой отъехали в сторону. Красавчики! воскликнул сзади Антон. Он подбежал, посветил телефоном в открывшийся лаз и скривился. «Только тут очередная лестница вниз, ребят!» Тимур спрыгнул с постамента и подал руку Липе, помогая слезть. «Кто первый?» — спросил он, всматриваясь в темноту прохода и явно намекая не на себя. «Давай ты!» — Антон по-свойски хлопнул бывшего узника-саркофага по спине и хохотнул. «Если что-то пойдет не так, тебе не привыкать!» «Не-не-не», — бедолага даже начал заикаться. Его свежеобретенное спокойствие как ветром сдуло. «Я пойду». — прервал его Виктор. — Если кто-нибудь телефон должит. Липа молча протянула ему свой и поплотнее укуталась в пиджак, глядя, как его владелец скрывается под поверхностью. Секунды складывались в минуты и тянулись мучительно долго. Все замерли, прислушиваясь к звукам из тоннеля, но Виктор молчал. Внезапно Ира повернулась к Тимуру. — Слушай, а чего в том гробу было-то, кроме рычага? Дверь, может, или ход какой? — Да, без понятия, — Тимур пожал плечами. Я сначала пытался крышку открыть, долбился и кричал, перепугался от неожиданности, а потом на ступеньках сидел и ждал, когда Виктор откроет. — Просто сидел? — Ирина уставилась на него с возмущением. — Надо было разведать там все. Мы в дверь вошли, а вышли из гроба, а ты, получается, мог наоборот пройти, так? — Посмотрел бы я на тебя, как ты там все исследовать кинулась, в темноте. — Огрызнулся Тимур. — А фонарик на телефоне на что? — Я тебе что, долбанный Индиана Джонс? «Не собираюсь я один по незнакомым помещениям шляться!» Он передернул плечами, словно отбрасывая неприятные воспоминания, и мрачно добавил. «Нагулялся я по молодости, в сокских штольнях на всю жизнь хватило». Примечание. Реально существующая штольня на окраине Самары, рядом с рекой Сок, возникшая как следствие добычи известняка в 1930-х годах. Конец примечания. Исхода неожиданно раздалось. «Ку!» Все разом вздрогнули и повернулись, уставившись на голову Виктора, появившуюся из лаза. Антон картинно схватился за сердце. — Слышь, кукушка хренова. У меня чуть инфаркт не случился! «Ну, — Но чего там? Виктор ухмыльнулся, явно довольный своим эффектным возвращением, и поднялся еще на пару ступенек. — Лип, твой телефон сел, измени. Он протянул ей уже бесполезный гаджет. — Как сел? Так быстро? Липа нажала кнопку питания. — Тщетно. — Я же вечером заряжала. — Зато я нашел выход. Если кто-то еще раз поделится фонариком, то я готов идти впереди и указывать дорогу. — Надеюсь, больше заданий в темноте не будет, а то из-за фонаря быстро садится аккумулятор. Антон достал из кармана телефон. — Мой тоже на исходе, восемь процентов осталось. — Только не это. Как же Ники нас найдет? Надо скорее вернуться на ресепшн и попросить зарядку. Один за другим они спустились в лаз, не оглядываясь на осточертевший склеп. Несколько десятков метров по узкому тоннелю за Виктором, устремившим луч в потолок над собой, и впереди забрежил свет. Их блуждания по подземельям закончились у обычной офисной двери, светло-коричневого цвета, которая смотрелась совершенно нелепо на фоне серых каменных стен. Справа от двери оказалось окно, но оно было заколочено снаружи, так что свет едва пробивался сквозь щели досок. Виктор надавил на классическую хромированную ручку и потянул на себя, впуская в коридор прохладный воздух и клочья тумана. «А с погодой что?» — выразил общее удивление Тимур, вглядываясь в хмурое серое небо. «Плюс двадцать четыре обещали, и солнце! Я даже кепку взял! Черт! Он провел рукой по растрёпанной копне волос. «Оставил где-то! Да и фиг с ней! В какую сторону администрация этого балагана?» С этим вопросом он повернулся к Виктору, но тот и сам с недоумением осматривался по сторонам. Судя по всему, вышли они из двери одного из двухэтажных домов, окружавших площадь неровным каре. Во всяком случае, так казалось на первый взгляд, но, точнее сказать, было нельзя. Все вокруг заволокло молочно-белым туманом, таким густым, что видно было на пару метров вперед, не больше. От дома отходила каменная дорожка, но вела она как будто в другое измерение. размывалась, терялась в мутной мгле, пока окончательно не растворялась. «Вариантов немного», — наконец постановил Виктор. «Или тыкаемся, как слепые котята в тумане, или идем по тропинке, которая рано или поздно куда-то приведет». Он махнул рукой и зашагал вперед, а за ним двинулись все остальные, стараясь не растягиваться, чтобы не потерять друг друга из виду. Через несколько метров дом позади тоже растаял в дымке, и липа позавидовала Ирине, которая шла, вцепившись в руку Антона. Ей тоже хотелось ощутить тёплое прикосновение человеческой ладони. Но не Виктора же за руки хватать. Одно дело в темноте подземелья. Она тогда вообще плохо соображала от страха. Даже мамин голос почудился. А теперь... Липа вздохнула и на ходу снова достала телефон. Попыталась включить. Как нехорошо все-таки получилось. Ники теперь не сможет дозвониться ни до меня, ни до Иры. Одна надежда на Чеснокова осталась. Подруга впереди как раз сдавленно охнула. И Липа подняла глаза. Из тумана медленно выплывали очертания огромного дерева. — Вроде бы эту старую кряжистую липу мы уже видели, когда в конюшню шли. Ствол будто тот же, но... Дерево больше не радовало глаз пышной, хоть и местами желтеющей кроной. — Кажется, дубу совсем поплохело, — попытался пошутить Антон. — Это липа. На автомате поправила его Ира, во все глаза глядя то на ворох облетевших скукожившихся листьев, то на голые ветки. «Да как такое возможно-то? Мы же максимум час назад здесь проходили, а то и меньше. А она практически лысая уже стоит, как в октябре». «Значит, не мне одной кажется, что дерево то самое. Даже Липу не поленились щипать ради антуража. Психи ненормальные». «Ир, а который час?» — спросила Липа у подруги. А про себя саркастически добавила. «И который месяц, и который год». Ирина перевела взгляд на левое запястье и нахмурилась. Затем постучала ногтем... По циферблату фитнес-браслета на нем горели четыре восьмерки, будто время еще не выставлено владельцем. Неужели ей браслет искупала в грёбаной поилке? Тош! Тоша! Дальнейшая речь подруги превратилась в сплошной поток жалоб, проклятий и ругательств, от которых уши сворачивались в трубочку. Липа неловко покосилась нашедших чуть впереди новых знакомых. Кошмар, что Виктор о нас подумает. Чтобы хоть немного отвлечь подругу, Липа достала из сумки свой конверт с картами. — Ир, а что у тебя на тройке с собакой нарисовано? — Кружки там какие-то были. Да и какая разница вообще? — Кружки. — Кружки — это хорошо, — одобрительно кивнул Антон. — Я после такого приключения не отказался от пивка. Он тут же получил подзатыльник от Иры и принялся оправдываться. — Так я ж для успокоения нервов. — Или чтоб помянуть усопших в склепе, — разозлилась подруга. — Тебе только повод дай. — А я б сказал, тут не пивка надо. подал голос Тимур. «А графин водки, а лучше два!» «Дружище!» улыбнулся во весь рот Антон. Он хотел было поравняться с Тимуром, явно намереваясь обсудить грядущие посиделки после того, как выберутся из замка. Но Ирина выразительно подсунула ему под нос свой кулак, мол, только попробуй. Назревала очередная ссора, а потому Ли поспешно выудила нужную карту из конверта, на рубашке которой жутковатая псина грызла кости. «А у меня вот пельмешки на обратной стороне нарисованы». Она подняла карточку на уровень лица, всунув между Ириной и Антоном. «Вот, смотрите». «А чего они зеленые?» Тохов вскинул брови, быстро переключаясь с набравшего обороты спора. «Так со шпинатом», — пояснила Липа, а про себя выдохнула. «Получилось. Переругаться между собой нам еще не хватало». «Фу! Кто такое ест вообще?» Антон скривился, взял под руку Ирину, и они двинулись дальше. Липа зашагала следом за ребятами. «Вот зря ты так. Очень вкусно, между прочим. Мы как-то ходили в одну пельменную. Так я оторваться не могла. Слопала аж две с половиной порции. Потом, конечно, животом маялась из-за обжорства. Но я все равно еще и домой пачку замороженных прикупила. Маме тоже понравилось. Лип, — обернулась Ирина, — мы таскаемся по какой-то тьму таракани. Низги не видно, ни живой души не слышно. Ты серьезно хочешь сейчас о пельменях поговорить?» Покачав головой и вздохнув, Липа стала убирать свою карту, что до сих пор несла в руке. А когда она приоткрыла конверт, взгляд упал на двойку. Вместо учебников и тетрадок там появилось изображение проржавевшей железки, лишь отдаленно напоминающий ключ. — А я бы попробовал, — неожиданно поддержал идущий впереди Виктор и чуть сбавил шаг. — Я сегодня не завтракал просто. — И я. А ведь и правда пельменями пахнет, — принюхался Тимур. — Кто-то же их готовит. Идем, отыщем персонал и уберемся уже из чертова замка. Он первым двинулся вперед по тропе, оттеснив Виктора, который от чего-то стал присматриваться к туману, стелющемуся сбоку от дорожки. Следом за Тимуром поспешили Ирина и Антон. Что ты там потерял? Липа с недоумением покосилась на молочно белую дымку. Ничего, улыбнулся Виктор, просто хотел тебя подождать. Его признание разлилось внутри неожиданным, но приятным теплом, но Липа тут же отругала сама себя. Пойдем, а то заплутаем в этом тумане. Он галантно предложил локоть, продолжая улыбаться. Легкий прищур придал его лицу игривую хитрецу: Надо сказать, что у меня парень есть. Как же неудобно получается. Ам... Неловкость ситуации разрядил гневный возглас, ушедший вперед Ирины. Тош, ты глянь, кто там за окном. Нет, нормально вообще. Мы уродских пауков по подземельям собираем, как идиоты в закрытые двери ломимся, а он сидит, пирог уминает. Ну все, ему крышка. Статистика. Липа — два ключа из семи. Антон — два ключа из семи. Ирина — два ключа из семи.